Глава 21. Судный ветер. Убейте всех. Слова последнего представителя проклятой расы повисли в воздухе. Атмосфера опасности настолько уплотнилась, что стало тяжело дышать. Шестеро кошмаров сжали покрепче оружие, готовясь к смертельной схватке. Не стоит необдуманно действовать, юноша. Эхом раздался старческий голос в белой пещере. Между людьми из Федерации и выходцами из бездны сгустилась тьма, обретая очертания старца. Мы готовы следовать договору. Его голос гремел, резонируя с полом и стенами. Бог, задумчиво сказал последний представитель проклятой расы и добавил: Довольно посредственные силы, но все же бог. А если учесть, что вас трое, вы имеете право заключать с нами договоры. Мы не станем нападать. Но девочку вы отдадите. Он легким кивком указал на побледневшую Девету. Сгусток тьмы неохотно что-то пробурчал в знак согласия и развеялся. Полубог ночной ястреб холодно посмотрела на свою ученицу и ушла, не произнеся ни слова. Пока старейшина и их ученики один за другим покидали пещеру, Парень с татуировкой на лице приблизился к Девятой и потрепал ее по голове. Ничего не меняется. Он улыбнулся ей. «Все циклично. Созидание за разрушением, разрушение за созиданием. Твоя раса всегда верно служила моей, и сейчас будет. Девятая слабо кивнула, стараясь не смотреть в страшные глаза с двойными зрачками. Ее до дрожи пугал этот странный парень. Меня зовут Кхали Сулакха, представился он. Но можешь называть меня просто Кхали. Всегда меня называли Кхали и будут называть Кхали. «Девятое». Еле слышно представилась девочка. Красивое имя, значимое, широко улыбнулся Кхали и снова потрепал ее по волосам. А сейчас пойдем. Держись рядом. Угу. Ерта сидела на передней палубе корабля и смотрела в небо. Волны ударялись о борт, пахло солью и свежестью. Ерте нравился океан. Вот уже три месяца, как они отплыли. Ерта не понимала, почему ее не отправили по воздуху, но спрашивать не решалась. Рядом с ней лежали листы с задачами по начертанию массивов. Ерта уже и не училась в академии, но страсть к массивам не пропала. Изредка Ниль связывался с ней, проверял ее чертежи и иногда просил рассказать, проплывали ли они какой-нибудь остров или еще что-нибудь приметное. Когда Ерта узнала, что натворил маленький скорпион, она сперва сильно испугалась за семью. А когда Ниль ее успокоил, хотела выкинуть мелкое отродье безный за борт, но так и не смогла. Ей было жалко маленького монстра. Будто чувствуя настроение хозяйки, Дтёнош скорпикса скрутился в клубок и замер в складках ее одежды, никак не выдавая своего присутствия. Рядом с ней сидел утол, пил вино и пустым взглядом смотрел в одну точку. С ней все будет хорошо, в который раз сказала Ерта. Девятая справится. Она станет сильнее рядом с тем человеком, повторила она слова Ниеля. А старая не могла умереть. Она просто сбежала». И Эутал проигнорировал ее. Снова приложился к бутылке. «Брат ищет старую. Он найдет ее, вот увидишь. Хватит, перебил Эутал. Просто замолчи. Не говори ничего. Ерта обиженно прикусила губу. После того, как Федерация Черной Розы спешно покинула столицу, твари начали вылезать из подземелья и разбредаться вокруг. Жители города, которые не захотели покинуть свои дома, оставить нажитое за всю жизнь имущество или не смогли это сделать из-за старости, были сожраны. Территория вокруг столицы вымерла, но дальше волна тварей не распространилась, сдерживаемая кошмарами. Скоро будут, раздался голос Нееля в голове Ерты. Девушка тут же взбодрилась и начала что-то высматривать в небе. Будь готов. Она крепко схватила Иут за руку и сжала. Тот лишь кинул на нее равнодушный взгляд. Наконец вдали появилась точка. Когда уже начала угадываться форма дирижабля, экипаж корабля тоже его заметил. Люди засуетились, готовя к бою энергетические пушки. На борт вышел хмурый капитан, Владыка, владеющий энергией воды. Он внимательно смотрел на приближающийся дирижабль, стараясь понять, кому тот принадлежит. На его корпусе виднелся непонятный знак: круг с дугой над ним. Йерта старалась не подавать вида. Но ее охватила гордость, когда она увидела символ, особенно бровах, на дирижабле. Готовимся к бою, мрачно приказал капитан, а затем посмотрел на Ерту. Спрячьтесь. Поняла. Ерта быстро убрала все листы с чертежами в кольцо и за руку потащила и утла в трюм. Дирижабль завис над кораблем. Капитан положил руку на рукоять сабли, что висела на его поясе, и хмуро смотрел наверх. Представьтесь, зычно крикнул он. Ответом послужил огромный кулак из воздуха, выстреливший из гандолы дирижабля. Капитан плавным движением вынул саблю и послал голубую полосу, отбивая нападение. Атаки встретились и взорвались. Корабль покачнулся, но матросы уже навели орудия на бортах на дирижабль. Несколько десятков энергетических пушек выстрелили в дирижабль. а Летающее судно пальнуло ответным залпом из открывшихся бойниц. Началась перестрелка. Из пассажирской гондолы выпрыгнуло двое: владыка Воздушного кулака, сбежавший из Белой тюрьмы и принятый Неэлем, и владыка Цербер Золотозубой. Между ними и капитаном завязалась битва. Ерта через щель в трюме подсматривала за ними. Бой шел на равных. Капитан был опытным и сильным бойцом, в то время как владыка Воздушного кулака сильно ослабел после многих лет в Белой тюрьме. Золотозубый же совсем недавно стал владыкой и не до конца взял под контроль свои новые силы. Он на невероятной скорости двигался по палубе и под прикрытием воздушных выстрелов союзника пытался золотыми когтями достать капитана. Но тот, спокойно выдерживая натиск, постоянно создавал ледяные щиты и выбрасывал острейшие водяные струи во врагов. Бой между дирижаблем и кораблем продолжался. Воины с обеих сторон уже вступили в битву на палубе. Пушки продолжали стрелять. Может, ты вмешаешься? спросила Йерта. Иутал сидел на полу, облокатившись о деревянную стену. Ты же сильный. Ты сможешь помочь им? Но Иутал продолжил ее игнорировать. Тогда я сама, разозлилась Ерта. Она вышла на палубу, достала револьвер. Начала медленно напитывать его энергией тьмы, не поднимая. Капитан заметил девушку и строго посмотрел на нее. Ему приказали охранять ее, а она не послушалась приказа и вылезла в самую гущу битвы. Ерта резко подняла револьвер и прицелилась в капитана. Из дула вылетел черный луч. Капитан на миг замешкался, но успел отразить саблей атаку. В его глазах вспыхнула дикая ярость. Он резко взмахнул оружием, посылая в Ерту острейший полумесяц. Эта заминка стоила ему ранения от воздушного выстрела владыки. Ерта создала щит тьмы, но полумесяц легко разрезал его. Она обреченно закрыла глаза, но в последний момент появился белый росчерк и развеял атаку капитана. Возле нее стоял и Утал, стискивая зубы от бешенства. "Ты!" прорычал он в лицо Ерте, а затем повернулся к капитану и замахнулся кнутом. Мелькнул белый росчерк. От трех атак с разных сторон раненый капитан не сумел уклониться. Его безголовый труп упал на палубу, фонтанируя кровью, а рядом с ним, держа за волосы отрубленную голову и ухмыляясь, приземлился золотозубой. Ты когда-нибудь будешь себя вести нормально? Постарался успокоиться и утол зло глядя на Ерту. Ты понимаешь, к чему? Он замер, не договорив. Ерта прильнула к нему и поцеловала в губы. Затем слабо оттолкнула и быстрым шагом побежала к Золотозубому. Что за И утол непонимающе коснулся губ. Шевелись хвирт. Недобро бросил Цербер. Мы тебя ждать не будем. После смерти капитана владыки легко вырезали весь экипаж корабля и уже собирались на дирижабль, который после обстрела выглядел не самым лучшим образом. Владыка воздушный кулак помог всем добраться до палубы дирижабля, когда к ним подбежал бледный пилот и с поклоном доложил. Господа, судно сломано. Воздушная защита не смогла отразить все атаки. Повреждены носовые ребра, нижние стабилизаторы и баллоны. Мы не сможем долго лететь. Корабль «Черной Розы оказался гораздо сильнее, чем мы думали, пробормотал Золотозубый. «Бери курс на ближайший остров. Есть. Пилот убежал выполнять приказ. Дядя Золотозубый ехидно улыбнулась Церберу, отчего тот смутился и отвел взгляд. Меня не оставляет в покое вопрос: почему меня отправили по воде? Почему мы так долго плывем?» «Присядем!» Золотозубы вынул из кольца кресла и сел. Владыка воздушного кулака, морщинистый высокий старик с серой бородой, одетый в голубой балахон, последовал его примеру. Ерта тоже села, один утал остался стоять. Он подошел к смотровому окну и замер. Если знать воду, то намного безопаснее будет добраться по океану, чем по небу, ответил Золотозубы воды тут изучены, и если бы не мы, корабль Федерации уже через неделю другую добрался бы до острова. Это же долго. Это совсем недолго, криво усмехнулся владыка воздушного кулака. Его голос звучал сухо и неприятно. Ты не понимаешь масштабы, девочка. Океан огромен. Многие неодаренные искренне верят, что он бесконечен. И добираться по нему несколько месяцев до острова недолго. А почему там был всего один владыка? не унималась йерта. А зачем больше? удивился Золотозубый. Все воды поблизости континента изучены пиратами, в основном на юге, сильных тварей нет, каждый знает флаг черной розы. К тому же, корабль плыл по особому течению. Добавил Владыка воздушный кулак. Воздушные потоки над ним сильно нестабильны, и если бы не я, дирижабль не смог бы догнать вас. Сотни кораблей плавают каждый день, но редко какой тонет. Одного владыки вполне достаточно для непредвиденных ситуаций. Поняла, задумчиво кивнула Ерта. Вдруг каждый почувствовал рывок. Дирижабль потянул вверх, он ускорился. Старик нахмурился и встал, подошел к смотровому окну. Господин, в гандолу ввалился один из пилотов. Он был бледным, его руки подрагивали. Мы поймали судный ветер. Отродье кули, выргулся золотазубый скискивая зубы. Что? Ерта быстро подошла к окну. Она чувствовала, как дирижабль стремительно ускоряется и через стекло видела отдаляющийся океан, а по бокам серые облака. Вот почему я не хотел лететь над океаном, мрачно сказал Владыка. Судный ветер, Золотозубы прикрыл лицо руками. Это кошмар всех летающих судов. Он появляется неожиданно, и ему невозможно сопротивляться. Нам еще повезло. Старик горько улыбнулся. Он вернулся и устало опустился в кресло. В бурном океане есть явление намного страшнее. И куда мы летим? рассеянно расспрасил Еерта. Дережабыли не думал замедляться, окно почему-то заледенело, и нельзя было ничего разглядеть. Далеко, мрачно выдохнул владыка воздушного кулака и подергал свою бороду. Очень далеко. Редко кто возвращался после такого, добавил Золотозубый. Он уже связался с Неелем и обрисовал ему ситуацию. Судный ветер может отправить нас куда угодно. И скорее всего, мы погибнем. Ерта побледнела. Мы не можем ничего сделать. Нужно ждать, скривился старик и закрыл глаза. Ерта не знала, сколько они летели. Все это время она сидела рядом застывшим возле окна и утлом и разговаривала с Неелем. Чтобы отвлечься, она донимала его вопросами о массивах. Наконец, дирижабль замедлился. Лед на окне подтаял, а судно начало падать. Владыка Воздушный Кулак тут же вылетел наружу, и спустя несколько ударов сердца движение дирижабля стабилизировалось. Золотозубы напряженно замер, приняв боевую форму. Ерта с любопытством разглядывала его: золотистые глаза, острые ногти, длинные, как у грызу на усы. Ну и, конечно, острейшие зубы, поблескивающие под редкими лучами светило. Уши золотазубова забавно подрагивали, ловя каждый звук, доносящийся снаружи. При малейшей опасности он бросится на помощь старику. Ерта выглянула в окно, но увидела только облака. Когда владыка Воздушный Кулак залетел в гондолу через особый люк снизу, все с нетерпением уставились на него. Если их выкинуло посреди океана, то шансов выжить почти нет из-за многочисленных тварей в воде и воздухе. Океан был самой опасной зоной, и чем глубже, тем сильнее твари, а некоторые, особо крупные представители, размерами могли конкурировать с островами. На горизонте видна земля. облегченно улыбнулся старик. Небо чистое, нет кораблей или тварей. Вода тоже спокойная. Небеса благоволят нам. Мы пока в безопасности. Все облегченно выдохнули. Один и утол не отреагировал на заявление владыки, продолжая задумчиво смотреть в окно. Они выжили, нашли землю. Ниль открыл глаза и улыбнулся. В сердце спал гигантский груз. Ура! Мике захлопала в ладоши. Слава небесам, облегченно выдохнула Элика. Хорошо, хорошо. Хорос удовлетворенно погладил бороду. В тайном месте семьи Астра, где все поколения оставляли свои двери, они вчетвером сидели в креслах за круглым столиком и пили хачси. Неподалеку стоял большой шатер, который внутри был еще больше. Ниэль решил на время поселиться тут, в месте, местоположение которого он так и не сумел отследить никакими способами. С тех пор, как один из кошмаров Бездны увидел его, Ниэль перестал выходить в мире снов за пределы своего облака, опасаясь обнаружения. Владения Астра были очень удобными. Красавица продолжала медленно переваривать цветок Астры и с каждым днем могла открывать все больше дверей. Многие из них были разрушены временем или другими внешними факторами, но некоторые вели в скрытые тайники и подземные убежища. В основном они находились на северо-западных территориях, на землях Союза семи, республики Юкха, альянса Земель-Парваты. Но были и двери, которые открывали проходы в империю Феникса в божественное царство людей, королевство Суо и другие страны континента. После проверки секретной комнаты, Ниэль с помощью артефакта из храма космоса установил примерное местоположение двери и посылал сеть занятий обжить эти места. Господин, мы готовы, раздался в голове голос первого. Все следы пребывания Шула уничтожены, остался только куб с Теолонтом. Сущность пламени снов потеряла человеческий облик и сейчас пребывает в виде пламени. Отлично, нель потер ладони. Он долго ждал этого момента. Пусть меня встретят у рощи рядом со столицей Юкки, мысленно приказал он. Да, господин. Что-то случилось? с любопытством спросила Микки, пригубив хаччи из пиалы. Ерта добралась до земли? Пока нет. Твой кошмар может открыть еще одну дверь. Нет, Нель скривился. Хоть у них и получалось отыскивать новые места, но ничего ценного они не находили. Несколько садов с испорченными растениями, лаборатории, кладбища. Неудивительно. Ведь самое ценное одаренный держит в кольце или сдает в банк. А что тогда? Не унималась Мики. В отличие от Элики, которая очень полюбила это место, тут ей было скучно. Не хватало общения. Но при этом она прекрасно понимала, что Нель делает это для них. Египет все еще не перестал искать ее, и мотивы его правительницы оставались неизвестны. Варвары же, будто забыли об былике, полностью сосредоточившись на войне с тварями, которые продолжали спускаться с северных гор. Пора посетить храм Мысли. Нель поднялся на ноги и с удовольствием потянулся. Казна лазурного храма нуждается в чистке. Элекамики и Хорос заулыбались. Они были в курсе планов Ниэля. Ты опять уходишь? печально спросила Мики. Она встала, подошла к нему, поправила ворот черного плаща. Да. Сейчас нам всем нужно стать как можно сильнее. Ниэль сжал ей руку, посмотрел в глаза. Да. Мики смущенно отвела взгляд. Ниэль направился к небольшому серо-белому камню с высеченным кругом. Рядом с ним появилась красавица в белой овальной маске и тут же поймала на себе любопытные взгляды Мики и Элики. Ниль продолжал увиливать от их расспросов о своем кошмаре. Красавица коснулась края круга, и тот тут же засиял лазурным светом. Ей больше не составляло труда открывать такие простые двери. Только вот свою она так и не научилась создавать, сколько бы ни пыталась. Нил вошел в портал и оказался в опрятной каменной комнате, которая находилась глубоко под землей. Его уже ждали. Человек из сети в форме со знаком особенно бровых на груди коротко поклонился. Нил через несколько тоннелей и одну большую лестницу вышел наружу и оказался в небольшой роще. Вокруг росли странноватые растения с голубоватыми стволами и красными листьями, похожими на кленовые. Вдали уже виднелась птица, которую первый послал за ним. Ты опять рискуешь, раздался в голове голос Хильдефона. Давно тебя не слышал, учитель. Нель улыбнулся краешками губ. «Твое ядро в голове очень уютный дом для меня. В нем я набираю сил. И почему я рискую? Нель запрыгнул на большую ласточку, которая приземлилась рядом с ним. Он достал коврик и сел на него, скрестив ноги. Не стоит провоцировать храм мысли. Я хочу провести обмен. Нет провокации, просто торговля. Ты просишь многого. Думаешь? с сомнением постучал пальцем по спине ласточки. Да. Может, ты и прав. И зачем ты отдаешь сущность Пламени снов? Не лучше самому ее поглотить? После недолгой паузы спросил Хильдефон. Не боишься, что Тиалонд про тебя все расскажет? У меня есть основа, зачем мне сущность? Старик уже потерял человеческое обличье и сильно ослаб. Ему не до места будет. Да и что он предложит храму? Лазурным не нужна информация обо мне. Ты слишком слаб, чтобы держать у себя основу, возразил Хильдефон. Рано или поздно она тебя покинет. Я не держу ее», — мель пожал плечами. Она свободна. Но пока набирается сил, останется в моем облаке снов. Для такой сущности на восстановление потребуется столетия, а большего мне пока и не надо. Смотри сам. Я бы не стала давать Теалонта. Я его меняю. Не сжал кулак. Мне нужна сила. Без внешней помощи я еще долго буду добираться до уровня владыки. Мия так и не появилась, я не знаю, где она. С ней дело. Она владыка к тому же избранная жизни. Тебе не стоит волноваться. Я очень надеюсь, что ты прав. Достигнув столицы республики Юкха, Нель надел маску и направился к храму мысли, чувствуя себя намного спокойнее, чем в прошлый раз. Ничего не изменилось, пробормотал он, подходя к высокой башне, чья вершина терялась в небесах. Бросил равнодушный взгляд на два гигантских крыла, опоясывающих башню, и спокойно вошел внутрь. Его встретил все тот же высокий величественный зал. Нил нашел взглядом стойку из голубого камня, за которой стояла улыбающаяся девушка, и приблизился к ней. Позади стойки возвышалась знакомая Нелю панель с десятком маленьких колокольчиков. Чем могу помочь? приветливо спросила девушка. Мне нужен тот, кто отвечает за храм. Нил положил на стол тяжелую круглую печать, знак старейшины фиолетового храма, как и в прошлый раз. Да? Девушка побледнела. Быстро нашла колокольчик, что висел в центре, и щелкнула по нему. Рядом со стойкой открылась неприметная дверь, и оттуда вышла высокая девушка в ханьфу цвета моря. Она оценивающе посмотрела на Ниэля, кивнула и приглашающе махнула рукой. Ниэль положил печать в кольцо и направился к двери. Его снова проводили в комнате лифту, который поднялся на верхний этаж. Комната главы храма мыслей изменилась. Исчезла музыка арфы. Стены стали на оттенок темнее, а подушечки заменили на стол и два стула из светлого дерева. Справа на небольшой тахте сидел мужчина средних лет и изучающе смотрел на Неели. Одет в темную тунику и штаны, светлые волнистые волосы, голубые глаза и правильные черты лица. Удивлен. Брови главы храма мыслей в республике Юкхо поползли вверх. Тот, кого я заменил на этой должности, получил повышение именно благодаря вашему визиту. Осмелюсь предположить, что и на этот раз вы посетили наш храм с интересным предложением. Губы мужчины изогнулись в улыбке. Предупредите совет храма. Ниль достал из кольца стул и сел. Дело серьезное. Я сперва вас выслушаю. Я хочу говорить с советом. Так и идите к нему. Ниль некоторое время буравил взглядом главу храма. Вы точно не хотите связаться с советом? Мужчина неуверенно отвел взгляд от лица Ниэля и крепко задумался. Объясните, что именно вы хотите предложить? Нужны веские причины для созыва совета, попросил он. Передайте, что Ниэль Меймаджани желает сделать предложение, нисколько не хуже предыдущего, твердо ответил Ниэль. Глаза главы храна злобно блеснули. Он взвесил все за и против, Оценил уверенный вид собеседника и решился. Достал из кольца колокольчик с лазурной лентой, встряхнул его и прикрыл глаза. На его лбу засияли лазурные крылья. Он, так же как и в глава, оказался признанным лазурным небом. Совет готов принять тебя, неохотно бросил он, вставая. Следуй за мной. Нель степенно кивнул. Пройдя через портальную арку на нижних этажах башни, Нели оказался в том же зале, что и в прошлый раз. На возвышенности стоял овальный обут из голубого кристалла, вдоль которого располагались девять кристаллических кресел. На этот раз занято было пять. Ниже за платформой стояли 18 стульев из белого дерева с голубыми прожилками. Как и в прошлый раз, многие места пустовали, но под большинством пустых мест сиял лазурным светом знак храма мысли. Ниэль, уверенным шагом поднялся по каменной лестнице в центр обеда. "Чем ты удивишь нас на этот раз, ребенок?» зычным голосом спросил высокий темнокожий мужчина в белом плаще. Он прищурил глаза и с интересом смотрел на Ниэля. "Я захватил сущность с пламени снов", спокойным голосом ответил тот. В зале загомонили. Ни один из избранных и признанных небом не смог сдержать маску спокойствия. И "Я знаю, что при смешивании трёх сокровищ души эффект многократно усиливается", продолжил, как ни в чем не бывало, Ниэль. "Я готов отдать вам сущность пламени вместе со способом, с помощью которого я ее поймал, взамен на это". Он взмахнул рукой, доставая из кольца девять свернутых в трубочку свитков. Положил перед каждым из пяти избранных по одному, а остальные передал признанным. Члены совета храма тут же раскрыли свитки и начали читать. "Немыслимо", воскликнул темнокожий. "Вы слишком много просите". Остальные члены совета один за другим начали возмущённо роптать. "Наглость! Святотатство! Как коварно!» Ниль скривил губы, поправил ворот. "Предстоит жаркая дискуссия, но он намерен выбить требуемую цену у лазурного храма".